по амуру, продолжал Орлов. С бусе время бы волочилось нудно и утомительно. Не стать нам с бусе товарищами. Служивые поста галдели, суетились. Кто лез к матросам в шлюпку с табаком, кто с огнивом. Чего уж там, перезимуем, в тесноте да не в обиде, где прокормится десятеро, там и пятьдесят. Обледеневший громоздкий иртыш Привели к берегу, пришвартовали канатами к деревьям, простукали палубы, заглянули в каюты. «Не, зимовать в корабле никак нельзя», – толковали между собой матросы. «В нем что в неволе? Топи, не натопишь. Надо казарму рубить». <связывая> Ночи трюмы кораблей поглотили матросов. Не хлопала и дверь казармы. Часовой топтался на дозорной вышке, подняв воротник тулупа. Лед затягивал след корабля в бухте. Свечи смутно освещали кают-компанию Николая. Офицеры решали, как зимовать. В гавани по воле случая собралось 90 человек. У туземцев будет крайне трудно, почти невозможно достать свежее мясо и рыбу. Самура от можно ожидать помощи лишь в марте. Нашими совместными усилиями, господа офицеры, с юным напором говорил лейтенант Башняк. «Мы спасем жизнь команд только при условии, если сами будем дружны и отзывчивы к младшим чинам». «Дмитрий Иванович, когда вы сможете отправиться на Амур?» спросил Башняк у подпоручика Орлова. Тот сидел с краю стола, покуривая трубку. «Как будут закраены по берегу пролива, так и пойду. А схватит концу ноября. По-хорошему туда полмесяца надо». Обратно побольше, с нартами. Словом, месяца через полтора можно ожидать помощи Самура. — И все-таки не унывайте, Пётр Федорович, — участливо обратился Орлов к лейтенанту Гаврилову. — Трудно будет, но не безысходно. Окрепнет лед, и я помчусь к Невельскому, знакомых геликов и маньчжуров на ноги подниму. Грош мне цена, если вовремя не вернусь к вам, Самура. Дмитрий Иванович рассказывал, как путешествие попадал в лихие переплеты, помирать собирался, уже перед Богом исповедовался и выживал. Башняк и Орлов поднялись на палубу корабля. Полный месяц чисто и тихо освещала крестность, зажигая снежинки, слетающие с деревьев. Огненная белая дорога примехонько раскатилась из гавани в уснувший пролив. Встретили офицеров у казармы Позвейн, Белохвостов и Парфентьев. — Не до сна, ваше благородие, — озабоченно сказал Белохвостов. — Вот те и снарядились в путешествие на Уссуре. Снова, до да, ладом, берись за топоры. Они вошли в казарму. Сальная свеча едва освещала спящих на нарах людей. В углу, отгороженном парусиной, башняк запалил свечку. Парфентьев поставил чайник на горячую каменку. «Советуй, Позвейн, как спасаться нам от цинги?» — спросил башняк у гелика. «Водочкой», — шутя ответил тот. «А есть ли без водочки?» «Наши люди так не болеют цингой. Рыбу и мясо сыро едим, кровь дикую пьем. Зачем зубам выпадать, телу сохнуть?» Позвейн, не спрашивая разрешения, Набил из кесета Орлова свою трубку, сипло посасывая, раскурил на свечкой. «Позвейн прав», — заметил Дмитрий Иванович, — «против цинги нужны свежее мясо и рыба. У нас ни того, ни другого нет. Можно и на кашах, на солонине выжить, с овощами, с кислой капустой, с редькой, и этого у нас нет. Крайне необходимы черемша, соленая или сушеная, чеснок и лук. Что можно достать разве у маньчжуров и геликов? «А будет завтрашнего дня тяжелая работа, валка леса, постройка казармы», — вслух думал Башняк. «Будет пресная пища без вина и уксуса. Будут ночи в сырых и холодных каютах. Как отправить донесение капитану Невельскому?» «Никак нельзя», — заявил Позвейн. «Никакой он не повезет тебе, писку на амур». Давай ему полный нарты дабы, бочку водки, ружье, а он все равно не повезет тебе. И я не повезу. Кругом быстрые талые речки, на перевалах шибко глубокий снег. Люди нету, харчи нету. Так, капитан Николай, вздохнул позвейн,